Часть третья. Глава четвертая. Давно. Давно он не участвовал в боевых операциях лично. Гнетущая смесь ощущений риска, неизвестности и близости конфликта заставляла нервы звенеть. В гостинице Лихан пробирался в полном напряжении чувств, изящно жонглируя случайными образами. Посыльный, охранник, печатный мусорщик. В голове бился вопрос. Жив ли некромант? К сожалению, узнать это становилось возможно, только подобравшись вплотную. Личина печатного оказалась удачнее всего. Белый почти не ощущал на себе чего-то внимания. И в то же время мог позволить просочиться вовне капельки магии. На заднем дворе гостиницы, между корзинами мусора и кувшинами помоев, он отыскал самый чистый угол и устроился там, постаравшись отстраниться от омерзительных запахов. В ход пошел белый вариант искательства, чувство ауры живых существ. Золотой клад в стене таким образом не найдешь. Зато уловить эмоции и намерения стоящих по ту сторону препятствия можно в легкую. И это тоже нужно, хотя молодой колдун наверняка нашел бы, что возразить по этому поводу. В гостинице обреталось не так уж много народу. Вместе с прислугой 15 человек. Не различить среди них черного. Было невозможно. Аура юноши светилась искренним возмущением. При этом ни боли, ни другого дискомфорта он не испытывал. Меры против возможного колдовства вербовщики, кажется, приняли. Но их противника переполняет мстительное предвкушение. Покончить с опасным пленником сразу Сауреотцы не догадались. Теперь он собирался выждать и в самый неожиданный момент нанести ответный удар. Умный мальчик. Это поразительно, насколько некоторые эмпаты недооценивают черных мастеров. Итак, время для маневра определенно оставалось. Однако прежде чем отправляться навстречу капитану Ридзеру, следовало установить, куда именно потащат вербовщики живую бомбу. Тусуанская долина большая, дорог в ней много. Не факт, что похитителя удастся догнать до развилки. Первая важная веха – переправа. Выше порога в Тималао проще перейти, чем переехать. Очень уж каменистая у нее русло. Какую сторону реки выберут вербовщики? Промахнувшись с направлением, можно потерять на бессмысленные блуждания несколько дней, если на полупустом тракте вообще удастся найти свидетелей. И Белый решился рискнуть питомцем. Благовоспитанный домашний филиас предавался пороку, шастал по помойкам. В ответ на тихий, почти неслышный человеческому уху свист хозяина, кот словно материализовался из воздуха, принялся топтаться по ногам и урчать, требуя внимания. Мак сосредоточился и прикрыл глаза, формулируя внутри себя нужный образ действий и упрощая его до тех простых реакций, которыми оперирует сознание животного. Движение, ожидание, запах тины, монотонный грохот воды. Белый хорошо помнил, какое впечатление произвели на него пороги. Качка. Переход через воду, либо удаляющийся шум. Ожидание. Кот ласково выгнулся под рукой хозяина, привычно принимая в себя новый навык. А скорее инстинкт, возникший в маленькой головенке, уже полностью готовым к применению. Подобно всем кошкам, Филлиас руководствовался в жизни исключительно собственными желаниями. Фокус был в том, чтобы научить его правильно желать. С этим у Белого проблем не возникало. Кот мурлыкнул, последний раз потерся о штаны и, не спеша, стараясь оставаться в тени, стал пробираться к подъезду гостиницы. Все. Теперь за исполнение задуманного можно было не опасаться. Найдут, заметят, ну и что? Люди редко интересуются, чем заняты кошки. Поглядят, умилятся. скисают, испытывая необъяснимую зависть к грациозному, абсолютно самодостаточному существу, а потом, с пылом бескорыстного служения, нальют блюдце молока. Филиас нисходительно принимает знаки восхищения, а затем, без сожаления, уйдет туда, куда тянется его маленькая кошачья душа. Там, за гремящими день и ночь порогами, они снова встретятся, и зверь поведает человеку. Поехали ли вверенные его наблюдению люди прямо, либо повернули на облюбованный многими поколениями путешественников брод. Когда потрепанный фургончик вербовщиков отъезжал от гостиницы, с собой он увез еще одного неучтенного пассажира. Лихан перевел дух. Пока все шло по плану. Теперь оставалось перехватить боевых магов до того, как они появятся в городе и испортят всю диспозицию. Покинуть Архарам не составляло труда, город был лишен крепостных стен. Но далеко ли ты уйдешь пешком по пустыне, а тракты – все под надзором. Впрочем, для путешествия оставалась еще ночь, время кошмаров и потусторонних гостей. Запасливый Белый имел при себе парочку отвращающих амулетов, но на ездовых животных они были не рассчитаны. Еще раз усмехнувшись в воспоминанию о колдуне алхимике Лихан украл у какого-то зажиточного горожанина велосипед. Так хотя бы ни в чем не повинную животину губить не приходилось. Он, конечно, оставил взамен похищенного имущества деньги, но самого факта кражи это не отменяло. Во мраке южной ночи, непроницаемым для вооруженных магией глаз, по восточному тракту покатило нечто высокое, ритмично поскрипывающее и дребезжащее, не иначе какой-то новый монстр. Если кто-то из сауриотцев и заметил странное явление, выяснять его природу поостерегся. Сильно напрягаться Белый не стал, объехал стороной таможенный пост и не спеша покатил по тракту, оставляя по сторонам купы колючего кустарника и стесанные ветром холмы. Черные, конечно, презирают запреты, но не настолько, чтобы тащиться по буйракам, когда в нужном направлении ведет удобная и наезженная дорога. Либо сегодня лихан найдет стоянку колдунов, либо завтра колдуны сами проедут мимо его стоянки. Расчет оказался верен. На рассвете, когда он уже начал задумываться, где найти убежище от дневной жары, из сумрака с жутковатой грацией вынырнуло лохматое нечто, Ибо Савита сказала «Гав!». Белый остановил велосипед. Мертвый пес подошел здороваться. «Хороший мальчик, умный мальчик». Белый никогда не подозревал, что будет так радоваться появлению зомби. «Ты приведи их сюда, а то я устал очень!» Монстр бесшумно растворился среди теней. Закатывать велосипед в кусты Белый не стал. Слишком уж яственно дышали жутью предрассветные пески. Никакие амулеты не помогут, если вступить в логово голодного Фомы. А в том, что нежити в Саорио способны созревать просто стремительно, Лихан уже убедился. Вместо этого он устроился на обочине, утолил жажду из предусмотрительно захваченной собой тыквы и постарался спланировать предстоящий разговор в конструктивном ключе. Знакомый рев мотора раздался буквально через полчаса. Машина приближалась слишком быстро. И Лихан, скрипя сердцем, решился сойти с тракта, чтобы случайно под колеса не угодить. Плеснув фонтанами гравия, грузовик замер прямо напротив белого. Из кузова горохом посыпались люди. Нет, боевые маги в состоянии, близком к одержимости. Они явно брали его в кольцо, и мысли о благородстве и взаимопомощи стали казаться уже не такими очевидными. Но первым до него добрался молодой белый и повис на шее с радостным криком. «Учитель!» – держался бывший пастырь бодрячком. Но порадоваться за ученика Белый не успел. Капитан Ридзер подошел, решительным движением отодрал Ахиме от объекта обожания и, в свою очередь, сгреб Лихана за воротник. «Где Тангор?» Причем совершенно непонятно, беспокоится ли Мака о некроманте или хочет избить того до полусмерти. <связь> Капитан потянул воротник на себя, явно намереваясь перехватить Белого за шею. Но тут героический куратор с самоубийственной решимостью втиснулся между колдуном и его жертвой. «Спокойно, спокойно. Ты мешаешь ему говорить. И время зря тратишь». Капитан титаническим усилием взял себе в руки. «Рассказывай». «Да, хорошо бы рассказать. Только все подготовленные фразы куда-то разом подевались». Лихан попытался сформулировать суть. «Тангор попал в беду». «Ну и куда вляпался этот прохиндей?» «Он ни в чем не виноват. Господь всемогущий, за кого он заступается?» «В городе были вербовщики». «Кто? Что?» — суетился вокруг Ахиме, пытаясь принять участие в разговоре. Присутствие сердитых черных его ничуть не смущало. Белый повторил слово по-саориотски. «Ох!» — сплеснул руками бывший пастырь. «Беда! Бежать!» Капитан поймал его за плечо и удержал на месте. Не мельтеши, а ты давай объясни все толком. Вербовщики в Саорио это такие люди, которые ищут одаренных и доставляют их в специальные школы. Мнение самих одаренных при этом не учитывается, поэтому готовят вербовщиков так, что скрутить они могут даже ангела Господня. У Тангора не было шансов. «А ты почему здесь?» – прищурился капитан. «Меня предупредили союзники». И тут же предупреждая взрыв возмущения, «А я не успел». «Ладно, что случилось, то случилось», – примирительно помахал рукой куратор. «Вам просто не следовало соваться в город». «Город был безопасен», – запротестовал Лихан. «И власти держались лояльно». карты спутал проклятый донос но кто мог ожидать что из тусуана на нас придет ориентировка откровенно говоря такой возможности он не рассматривал вообще какая еще ориентировка насторожился куратор долина тималао хорошо обжита ушел от прямого ответа белый все блага цивилизации тут есть в том числе и телеграф Он не стал акцентировать внимание на том, что побережье, где черные особенно хорошо отметились, таких благ не имело. Империя вообще не считала нужным окультивировать узкую полоску суши, долго служившую излюбленной целью для пиратских набегов. Скорее всего, донос настрочили великодушно отпущенные им изгоняющие или их надсмотрщик. За такую оплошность от армейских экспертов можно крепко огрести и не посмотрит, ведь что белый. «Ты видел, что произошло?» Приступил к расспросам куратор. Илихан приступил к изложению своей маленькой истории, выбирая максимально нейтральные формулировки. «Если некроманта спасут, им ведь все еще вместе ехать и ехать». Капитан морщился, куратор мрачнел и в конце задал один единственный вопрос. «Что с ним могут сделать?» Его доставят в одну из тусуанских школ и попытаются разбудить источник. «Но Тангор уже маг», — резонно заметил Ридзер. «Да, и если они поймут это, то убьют его без колебаний. По закону, лишенный ограничивающих печатей боевой маг не имеет права на существование. Понимаете?» К счастью, по моему настоянию, Томас не демонстрировал тут свои навыки. Он умный и хорошо контролирует себя. У него есть шанс их обмануть. Но мы должны освободить его как можно быстрее. Освободить, отправившись в Тусуан? Нахмурился куратор. Именно, именно. А химия от такого известия счастливым не выглядел. «И нам придется вступить в конфликт с регулярной армией?» гнул свое куратор. «Лучше, конечно, перехватить похитителей по дороге», согласился Ли. «Хотя у них приличная фора». «Не беспокойтесь, у черных есть одна полезная черта. Они не вступают в бой с заведомо более сильным противником. Стоит вашим бойцам продемонстрировать силу, и сауриотские изгоняющие обратятся в бегство мы уже пересекались с одной группой тем хватило только посмотреть и почему я об этом узнаю последним поморщился куратор это у них вы одолжили ученика не хотел вас беспокоить вывернул лихан все кончилось не начавшись ну что вы едете или остаетесь окликнул их ридзер «Едем, едем!» – заторопился Белый. Ахимми ломанулся вперед в порыве дурного энтузиазма. Разве что по головам не пошел. Колдуны отнеслись к выходке Белого стойчески. Его даже подсадили в кузов, чтобы залез наконец и перестал мешаться. Свою робость бывший пастырь успешно преодолел. А калечий соратников у армейских экспертов принято не было. Лихан подумал и пошел к кабине. рядом с которой Рурк получал последние указания от своего начальства. — Я покажу, как объехать посты и выбраться на тракт с другой стороны города, — сообщил Белый. — Что значит объехать? — прищурился капитан. — А грузовик наш где? Без топливного реактора мы далеко не уедем. Масло на донышке плещется. Но и полчаса на осмотр города у нас точно найдется. Вперед! Белый попытался представить все возможные последствия столкновения армейских экспертов со стражей, горожанами, печатными, религиозными фанатиками и уличными попрошайками. И решил смотреть на вещи философски. В конце концов, люди умирают постоянно. Это естественный процесс. И ничего тут не поделаешь. Не впервой. Он со своей стороны сделает все возможное, чтобы минимизировать жертвы. Сугубо из уважения к Анакармару, конечно. В этот момент путешествия Лихан занял как никогда созерцательную позицию. Просто потому, что от него ничего не зависело. Путь, на который у белого ушло полночи, грузовик проехал за четверть часа. Опорный пункт стражи возник на фоне быстро бледнеющего неба, как призрак. Увы, спать, как все уважающие себя сторожа, сауриотцы не пожелали. Напротив. Всем нарядом топтались вокруг убежища, полировали спинами, шлагбаум и что-то курили. То ли смена должна была вот-вот подойти, то ли размяться после ночи захотелось. По утреннему холодку, что ж не погулять. Не обратить внимания на прущий по тракту грузовик служившие не могли. Впрочем, задерживать его голыми руками тоже. Рурк остановился вплотную к шлагбауму, продемонстрировав, что у его машины есть не только мощный мотор, но и хорошие тормоза. Прежде чем Белый сумел что-нибудь сделать или объяснить, капитан Ридзер полез наружу, весь такой суровый и блестящий. Светящиеся на шивке – непременная принадлежность мундира армейского эксперта. Небрежным жестом, кастуя на плащ, чистящее проклятие. Теоретически знать, как выглядит ингернийская военная форма, стражники не могли. Но, видимо, ориентировка про колдунов на машине до них тоже дошла. И свое отношение к возможной встрече они выработать успели. В общем, разглядев гостей, доблестные стражи порядка разразились предостерегающими криками и канули в рассветную мглу. Отвязанный капитаном шлагбаум печально уставился в небо. Рурк пожал плечами и газанул с места. Грузовик мчался вперед, взлетая на ухабах и отчаянно грохоча. Все мольбы белого об осторожности и внимательности черные воспринимали как птичьи трели. Привычно и бессмысленно. Казалось, колдуны собираются пробить к своей цели прямой тоннель. Но тут из темноты возник первый дорожный знак, и Рурк неожиданно вспомнил о правилах. Лихан чуть не протаранил стекло лбом. Впрочем, радоваться было рано. Сами сауреоци о том, что означает «линии разметки», вспоминали от случая к случаю. Утреннюю тишину врезало оглушительное бибиканье. Спокойно тащиться за тележками утренних развозчиков и терпеть пешеходов, сноющих через дорогу взад-вперед, Рурк не желал. Обнаружив за спиной взревывающий и напирающий грузовик, прочие участники уличного движения жались к поребрику и спешили куда-нибудь свернуть. Нельзя сказать, что так ехать получалось быстрее. Но веселее – это точно. Теперь пропустить визит колдунов в Архарам мог только слепо-глухонемой инвалид, начисто лишенный любопытства. Лихан указывал путь, зажатый между матерящим горожан-водителем и капитаном, втиснувшимся в кабину за компанию. Шаград висел на подножке, делая вид, что контролирует путь и мешая обзору. Остальные не отставали, подняли края тента – и теперь высовывались оттуда, подавая рурку советы. То, что грузовик ехал прямо и никого не задавил, было воистину чудом господним. В конце концов, Белый просто перестал смотреть по сторонам, чтобы не огорчаться. Торговый квартал отнесся к агрессивным гостям со смирением праведника. Баррикад на улицах не наблюдалось, и Лехан поймал себя на мысли, что присутствие колдунов настраивает его военственный лад. Хотелось творить справедливости, сеять сеять отмщение. Не иначе наведанный психоз. Злосчастную гостиницу нашли легко. Ее владелица, получившего в награду за донос грузовик, все равно не работающий без амулета, быстро поймали и, прежде чем успел вмешаться куратор, избили. Выражать недовольство происшедшим в присутствии капитана Ридзера бедняга не решался, как бы хуже не вышло. Зато на все вопросы отвечал искренне и без утайки, осторожно прижимая к свежему фингалу медный черпак. Да, донес. Господь с вами, какие нынче деньги? А вот наказание за укрывательство по-прежнему действует. Да и не думал, что так обернется. Мало ли у кого заморский грузовик есть, не такие чудеса видели. С господина купца не убыло бы, а простому человеку спокойно. Впрочем, самооправдание доносчика Белого интересовали слабо. А вот куда именно увезли некроманта, уточнить не удавалось. Нужно было искать других свидетелей. «Это принципиально», — хмурился Ридзер. «Да, в Тусуане несколько мест, куда могут доставить заключенного». «Буф!» — Напомнила себе пес зомби. «При всем уважении», — немедленно отреагировал Белый на нового оппонента. «У похитителей 12 часов форы». Одно дело, если они отправятся в резиденцию наместника, другое – в представительство школы темного истока или в один из питомников. Я не знаю, какие там сейчас порядки. Филиас поможет понять, по какому берегу нам ехать. Но дальше тракт ветвится. Жизненно важно выбрать правильное направление. Много времени на поиски местной власти нам не дадут. «Помним, помним, наместник стянул в Тусуан все доступные ему силы. Там квартирует целая армия». Мысль о том, что в поисках хозяина придется полагаться на кота, псу-зомби явно не понравилась. Ингерницы остались упаковывать брошенные некромантом вещи, книги и алхимические инструменты вербовщиков не заинтересовали. Алихан здраво рассудив, что в такой работе его помощь не требуется, решил заняться делами более возвышенными. Например, с учеником поговорить. Праздно размышляя, не удастся ли вернуть хозяину похищенный велосипед, Белый спустился к подъезду и обомлял. Грузовика перед заведением не было. Десять черных и один белый отправились гулять по Архараму. Первым делом Лихан рванул на стоянку, чтобы убедиться, что Рурк по-прежнему копается под капотом побывавшей трофеем машины. и услышать равнодушное «Пес их разберет, вроде Ахиме обещал Браймеру рынок показать». Какой из рынков, центральный, привозной или скотный, естественно, уточнить не удалось. Забыв об осторожности, белый рысью помчался к проспекту, пытаясь уловить на слух басовитый рев двигателя и мысленно, и мысленно понося предприимчивых колдунов. А впрочем, на что он рассчитывал, в первый раз случилось то же самое. На проспекте было подозрительно мало горожан и очень-очень много крепких мужчин, печатных в форме. Правда, не имперской, а городских цветов. Предупрежденные постовыми, градоправитель выгнал из казарм всех городских стражников. Белый в шоке огляделся. Никаких намеков на то, куда свернули полуумные ингерницы, видно не было. Два бело-бежевых стражника дружно указали ему вверх по улице, Лехан благородно кивнул и помчался вдогон за грузовиком, презрев приличия и высоко подобрав полы халата. Грузовик обнаружился перед поворотом к центральному рынку. Пустой. Очевидно, дальше интересы пассажиров вошли в непримиримое противоречие, и они отправились пешком, каждый к своей цели. Естественно, по одному. Естественно, не оглядываясь. Если бы вербовщики не поспешили уехать из города, Их добычей могло бы стать целое подразделение ингернийской армии. Лихан присел на подножку грузовика и вытер след сапот. Чтобы не потеряться самому, проще было дождаться уцелевших у машины. Мимо спешили самые ранние прохожие. Отправленные за продуктами кухарки, помощники купцов и мелкие чиновники. На улице, ведущей к рынку, четко прослеживались две цепочки обывателей. Обеспокоенные появлением иноземцев спешили прочь, а любопытные стремились попасть к месту действия и поглядеть на диковинку. Причем каждый из этих горожан мог через полчаса явиться на городской телеграф и отстучать в Тусуан сообщение об иностранном вторжении. И тогда на въезде в долину их будут ждать отряды боевых магов и толпы гвардейцев печатных, вообще ничем не защищенных от магии людей. Под ударами ингернийских армейских экспертов они падут, как спелые колосья, и воды Тималао окрасятся алым. «За спасение одного будет заплачено жизнями сотен», шевельнулся в душе внутренний голос, и Белый с неожиданной для себя экспрессией послал его вдаль. Если тусуанский наместник пожелает истребить своих подданных, кто ему лекарь? Из всех потенциальных жертв Некромант казался белому, тьфу ты, грех какой, наиболее невинный. Кроме того, возможность переговоров еще никто не отменял. А гонор императорского масштаба в стране, прямым ходом катящийся в ад, неуместен. Вон местный градоправитель как-то обошелся без эпической битвы. Кстати говоря, по противоположной стороне улицы, облаченной в богатый цивильный халат, в компании со слугой... прикрывающим хозяина от солнца вышитым зонтиком, прогуливался лично Анна Кармар, а значит, и охрана градоправителя обреталась поблизости. Лихан вздохнул и отправился здороваться. «Доброго дня, достопочтимый! Примите мои искренние уверения в самых лучших намерениях! Эти чужеземцы – мирные путники! Я сознаю, что их поведение может показаться непочтительным! Но будьте снисходительны. Они представители иной культуры. Просто незнакомые с обычаями из Сариота. Не спешите посыпать голову пеплом. Они еще ничего не натворили. Тепло посоветовал белому чиновник. В лавке напротив Шаград пытался купить водку. А химия одновременно успокаивал продавца и торговался. Добычу, полдюжины бутылей рисового самогона, Сложили в большую корзину и в четыре руки поволокли грузовику. К тому же я считаю полезным загодя знакомиться с теми, с кем собираюсь вести дела. Белый понял, что бездумно брошенная фраза о наемниках из Ингерники обретает плоть Если Анна Кармар не сочтет чужаков слишком опасными, наверняка пошлет кого-то для налаживания деловых контактов, чтобы такой опытный босс да не имел выхода на контрабандистов, теперь «Вы сможете убедиться, что интересы этих людей просты и незамысловаты», – вздохнул Белый, наблюдая, как довольный румал несет грузовику связки копченых кур. «А бессмысленное разрушение им не свойственно. Подобрав подходящие аргументы, их всегда можно склонить к взаимовыгодному сотрудничеству, не испытывая в этом ни малейшего сомнения», – отозвался Анна Кармар. Поверьте, для того, чтобы разбираться в людях, не обязательно быть магом. Если солдаты, попав в чужой город, идут на рынок и платят за товар деньги, с этими солдатами можно иметь дело». И тут, словно задавшись целью опровергнуть слова чиновника, из ближайшего переулка вынырнул колдун с путанным кошачьим именем и принялся пересчитывать содержимое шелкового кошелька. «Откуда взял?» – сурово кликнул его Лихан. Колдун лишь отмахнулся. «Да тут печати на каждом доме. Целковый за обновление без торга отдают. Эх, я бы за неделю здесь такие деньги поднял!» Тут взгляд Черного упал на лавку, торгующую мылом и притираниями. Маг прищурился, незаметно почесался и пошел на цель. «А вы не хотели бы обновить амулеты?» – обреченно поинтересовался Белый у градоправителя. Мне кажется, что ваши друзья слишком спешат, чтобы заниматься столь масштабным делом с должной ответственностью. К тому же утром молния ударила в здание телеграфа, и мне нужно лично проконтролировать ход восстановительных работ. О, понятливно кивнул Белый. И сколько продлится ремонт? Два дня, не больше. Кстати, вы в курсе, что школа изгоняющих в гратте расформирована? Да что вы говорите? Да-да, все укращающие вывезены на юг. Ну, не буду вас задерживать. И мудрый городоправитель, да продлят небеса года его жизни, не спеша удалился вниз по улице. Вовремя! К месту сбора стали стягиваться колдуны, хвалящиеся друг перед другом покупками. В целом приобретения разделились на два вида: блестящие и съедобные. Сувениры из архарамского стекла отправились в личное имущество. А корзины с едой подвергались немедленному разорению. Глядя на черных, с упоением жующих экзотические деликатесы, Белый пожалел, что не нашел времени купить орехов в меду. Казинаки тут совершенно особенные. От гостиницы подтянулся грузовик с отставшими. Разговор Белого с чиновником от куратора не укрылся. Вот ведь глазастый. «Что, знакомого встретили?» – подозрительно прищурился он. «Я уточнял наш маршрут», – огрызнулся Лихан. «Теперь точно известно, что в Грату нам не нужно. Кроме того, я получил уверение, что в ближайшие два дня в городе не будет работать телеграф, а значит, к нашему появлению в Тусуане не успеют подготовиться. Но ехать придется быстро». «Все готовы!» «Не!» — помотал головой Рурк. «Капитан Баби Цацкий покупает!» Белый спрятал лицо в ладонях. ридзер изволил явиться через полтора часа, довольный как слон. В руках он нес пирамиду коробочек, обернутых расписной рисовой бумагой и перевязанных шелковыми лентами. Образу сурового боевого мага такие приобретения решительно не соответствовали. Сосредоточенно упаковав добычу в походный сундучок, колдун удовлетворенно хмыкнул и огляделся. «Ну что, кого ждем?» «Никого», — вздохнул лихан. Рург вжал в пол педаль газа. Ощущение падения вверх усиливалось. Дар, упрямо молчавший полгода, настойчиво давал о себе знать. «И не видно. Ничего не видно».